глава 53 но пропалые и нашли мертвые это разные вещи говорю я глядя как чинки оседают на дно кружки я не буду терять надежду без нее вообще жить невозможно бьорн отвечает не сразу я вижу отблески лампы на его лице и тени танцующие в глубине его глаз наверное ты права он крутит в пальцах кружку шоркая по столу жаль что иногда от надежды остается только пепелище В его словах сквозит что-то. И я не понимаю, он сейчас о бедных пропадающих девушках или о чем то другом, очень личном. Из его собственного прошлого, которое он пытается подавить в себе, но именно это прошлое лишает его будущего. Зато, возможно, у нас появилась небольшая отсрочка. Сейчас люди генерала Тардена прочесывают всю округу. «Мы найдем этого гада», — говорит Бьорн, «И, судя по всему, твоя Лидия — его правая рука». «Она не моя». Огрызаюсь я, и одновременно воспоминания о ней вызывают вспышку злости. «Она Францева, а я была дурой. Но слушай, если она была у Карла, если ее видели...» «Ее ищут, но она достаточно умна, чтобы исчезнуть», — отвечает Бьорн. «Хуже то, что теперь она знает все, что знал Карлу». Меня пробирает дрожь. И она сопоставит факты. Громила с Лизи и громила с Нирой Констанс. Произношу я словно онемевшими губами. «Она поймет. Бьорн кивает. «Точно поймет, говорит он. «Но с другой стороны, если за всем стоит пир, он уже знает, что у тебя искра. Я видел его взгляд на балу. И он не просто так сюда приходил. Ты уже мишень». Пир приходил проверить, можно ли до меня добраться. По спине пробегает холодок. Еще Лидия может рассказать о своих догадках Францу. и тут всплывет все. И мое настоящее имя, и то, что договор с королевской звездой недействителен, и то, что Лизабет Левинс подозревают. Бьорн задумывается и резко встает. Кухня словно сразу же уменьшается в размерах, я встаю следом за ним. Значит, мы должны быть быстрее, говорит он. Ты уже ответила герцогу на его предложение. А ты не знаешь, ехидно щурюсь я. «Мне иногда кажется, что ты в курсе дел герцога лучше, чем его камердинер». Бьорн издает звук. Нечто среднее между смешком и кашлем. «Ну вот видишь, про ответ не знаю». «Ответила. Но сейчас собираюсь полностью согласиться на его предложение», — отвечаю я. «В конце концов, отомстить можно по-разному. Чтобы их подлость стала для них ловушкой». Внутри разгорается злорадство. «Представляю лицо Франца». «Может, конечно, это и не самые честные методы игры, но невозможно честно играть с тем, кто плевать хотел на совесть и честь. А мне о людях и себе позаботиться нужно». «Хорошая идея». Бьорн смотрит мне прямо в глаза. «В его взгляде темнота, голод и какая-то обреченная решимость. Ты напишешь ему?» «Ему важен этот ответ. Не герцогу. Ему». И хоть внутренняя вредина требует ответить нет, чтобы он не чувствовал, что победил в этом споре, сейчас не до детского упрямства. Обязательно, киваю я. Уголок его губ дергается вверх, а потом Бьорн хмурится. Как ты просила, я взял баночку, которая была у Лукреции, говорит он. Посмотришь, может все же подделка? Если во всем замешана Лидия, то очень вряд ли, вздыхаю я. Мы идем в лабораторию. Здесь уже все пропахло травами, ароматическими маслами и порошками. Совсем это место стало моим и родным, привычным. Словно в ответ на мои мысли, дом потихонечку скрипит половицами и подвигает мне стул. Бьорн достает из кармана баночку из темного стекла с притертой крышкой. Не с пробкой, как мы обычно использовали на фабрике, а именно с притертой крышкой. Такие я брала для своих экспериментов. Уже теперь у меня не остается никаких сомнений, но я все же присматриваюсь к этикетке на баночке. Бьорн стоит за спиной, слишком близко. Я слышу его дыхание, чувствую тепло его тела. Он напряжен, как струна. Эта близость так отвлекает, что мне приходится напрячься, чтобы не думать, не ощущать. Протянув руку так, что я почти оказываюсь в его объятиях, Бьорн берет одну из подписанных этикеток со стола. У той девушки удивительная память. Говорит он, и его дыхание касается моей щеки. Это талант. Заметить сходство просто в надписи и завитушке и дать нам новые улики. Проверяю содержимое. Открываю крышку, аккуратно принюхиваюсь, опасаясь, что там может быть что-то отравленное. Но нет. В основном запах чуть залежавшегося, неправильно хранившегося масла. «Этой смеси два месяца», — делаю вывод я. «Я совершенно про нее забыла». А другие банки могли также пропасть? Могли, поджимая губы. Лидия иногда говорила, что сама помоет, особенно когда мне не очень нравился результат. Ну, видимо, то, что тебе не нравилось, впечатляло девушек. Он замолкает. Подруга Лукреция сказала, что та была в восторге и собиралась за добавкой. Понятно. Скорее всего, со всеми была именно такая схема. Дать крем, выманить, а потом. Лейлу выманили не кремом, возражаю я. Нет, но Эпир не просто так к тебе пришел. Твой магазинчик все испортил ему. Пришлось импровизировать. Твои кремы просто лучше действовали. Я смотрю на злополучную баночку. Шахматная партия с невидимым противником. Что-то мне во всей этой истории кажется не совсем правильным. Более хитрым, что ли? Между Бьорном и мной считанные миллиметры, но мы оба испытываем себя на прочность и не преодолеваем их. Красота страшная сила. Тихо, чуть хрипло произносит он, рассматривая этикетки крема для королевской звезды. А погоня за ней смертельно. Ну, точно не в моей лаборатории. Отвечаю я, разворачиваясь и оказываясь лицом к лицу с Бьорном. Сейчас самое опасное это умереть от скуки, приклеивая на баночки этикетки. Звучит как вызов, усмехается Бьорн. Тебе помочь? А ты думаешь, я откажусь? Мы клеим этикетки половину ночи. Говорим о пустяках, чтобы заглушить гул магии и стук собственных сердец. Он об отце, обходя тему матери, и о шалостях, умалчивая о боли. Самое важное остается в тишине между фразами. Дом кажется доволен. Сквозняки исчезли, в комнате стало теплее. Ну и потом Марта вся была в веснушках. Заканчиваю я, расправляя ногтем уголок последней этикетки. Ох, и злилась тогда ее мать! Обещала, что герцогу донесет. Знаешь, как я тогда испугалась? Это было незадолго до помолвки. Все говорили, герцог — чудовище, поэтому лица не показывает. Бьорн слишком громко опускает на стол свою последнюю баночку. «Ну, возможно, они правы», — глухо произносит он. «Герцог действительно чудовище». Это его реакция озадачивает. Сердце сжимается от того, как звучит его сердце. Я накрываю его руку ладонью прямо поверх холодного металла наруча. Бьорн вздрагивает, как от ожога, и сразу убирает руку. Он дракон, тихо произношу я, вредный и злопамятный. Но он не отказал категорично мне, хотя мог. К тому же, разве ты был бы верен ему, если бы он был так уж ужасен? Бьорн медленно поднимает взгляд на меня. В глазах плещется тьма, но где-то на дне светится отчаянная нежность. Был бы Твердо произносит он с горечью в голосе. — Просто потому, что я сам чудовище. — Из-за твоей силы? Она же меня боится. Я уверена, что ты никогда не сделаешь мне больно. Внезапно его лицо резко меняется, превращается в каменную маску. Как будто он окунается в тьму, за которой ничего не видит. — Не будь уверена в том, о чем понятия не имеешь, — жестко произносит Бьорн и, быстро поднявшись, выходит из лаборатории. И спасибо, что напомнила мне. Я начал беспечно забывать. Следующий день катится по уже привычной колее. Лейла снова приходит с тенью, которая уже без дополнительного приглашения проходит в конюшню. «Я согласен быть нянькой у этого нового», — бубнит Гром. «Но красить меня доверю только Варду. Вон у меня уже скрупа краска сходить начала. К тому же он мне все еще должен». «Кажется, кому-то понравился новый окрас?» удивляюсь я. «Я понял, что мне иногда хочется разнообразия», заключает конь. «К тому же я слышала, что дамам нравятся брюнеты. А тебе?» Я фыркаю. Опять этот неугомонный за свое. Мне нравятся не брюнеты вообще, а один совершенно определенный, и я теперь понятия не имею, что мне делать с этим. Мы перекидываемся несколькими посланиями с Амандой и быстро приходим к соглашению, что упаковка для крема тоже должна быть необычной. И останавливаемся на фарфоровой круглой шкатулочке, покрытой перламутром и серебряной окантовкой. У нее есть дополнительная прелесть. После того, как крем закончится, шкатулку можно использовать для украшений. И она всегда будет напоминать о том, какой там был крем с перламутровым сиянием. Решаем, что упаковка будет со стороны королевской звезды. Я, как и обещала, отправляю письмо герцогу, а потом получаю послание от Эллиота. Он пишет, что все идет по плану. Со мной связывается даже адвокат Кравец, который упоминает, что на него вышла канцелярия герцога и очень заинтересовалась моим разводом. Так быстро? Я опускаюсь в магазинчик, чтобы передать Лейли новые быстрые средства, и замираю, как будто тело все окаменело. Франц. С его брезгливым и надменным выражением лица. «Как-то у вас тут не россиянием беда, не так ли?» усмехается он.